Любовь и деньги правят миром Мишель и Ксавье знают друг друга давным-давно, с первого дня учебы в начальной школе, когда учитель посадил их за одну парту. Это были те времена, когда ученики носили серую школьную форму, молились все вместе по утрам, стоя в классе рядом со своим местом и учились писать перьевой ручкой. Ее надо было обмакивать в чернильницу, встроенную прямо в деревянную парту, поверхность которой была покрыта буквами и надписями многих сидевших за ней когда-то школьников. Это были те времена, когда дети в школьном дворе играли в стеклянные разноцветные шарики, и тому, кто выигрывал, доставалось их больше всех. Особенно силен в этой игре был Мишель. Однажды он выиграл столько шариков, что под их тяжестью порвался карман его школьной куртки. Шарики рассыпались по земле, и их тут же расхватали его одноклассники. С тех пор прошло 50 лет, но Мишель все еще рассказывает об этой истории. Подумать только, полвека, как быстро летит время. Прекрасная дружба Мишеля и Ксавье продолжилась в средней школе, в те времена, когда все было иным, в том числе и качество знаний, которое превышало средний или, вернее, усредненный уровень, а дети умели писать без орфографических ошибок уже после начальной школы, несмотря на то, что учителя не имели педагогического образования. В течение шести лет средней школы ребятам предстояло изучать культуру Древней Греции и Древнего Рима, мировую историю, иностранные языки и математику, а также открывать для себя различные науки. Эти шесть лет обучения в средней школе завершились поездкой в Грецию, ознаменовавшей конец приобретения базовых культурных знаний и начало постижения огромного мира вокруг. Друзья не расстались даже когда поступили в университет, потому что оба выбрали экономический факультет. В те годы на одной из студенческих вечеринок Ксавье познакомился с Мари Эмили, учившейся на юридическом факультете, а Мишель стал встречаться с молодой преподавательницей Палет. С этого момента обе пары больше никогда не расставались. Свадьбы состоялись в одном году в одной и той же церкви одного и того же городка. Даже дома друзей находились рядом. Их дружба не дошла до того, чтобы провести обе свадьбы одновременно, хотя они задумывались над этой возможностью. Потом Мишель ушел в армию, от службы в которой Ксавье был освобожден из-за искривления позвоночника, хотя он у него никогда не болел и из-за астмы, с которой он успешно справлялся при помощи лекарственных препаратов. Как бы то ни было, в армию его не взяли. Несмотря на то, что Мишель был женат, его отправили служить далеко, в Германию. Служба в Германии являлась одним из последствий войны, закончившейся 44 года до того. Разумеется, к оккупации военной службы никакого отношения больше не имела. Речь шла о сдерживании «красной угрозы», которая, как считалось, шла от Москвы. Но можно ли было еще говорить об угрозе? Тогда только что произошло падение Берлинской стены и крах советского режима. Военные были немного растеряны и задавались вопросом «где теперь враг?». Не пришлось долго ждать, чтобы казармы в Германии закрылись, а военнослужащие вернулись в свои страны. Мишель оказался в числе последних молодых людей, которые служили в армии в обязательном порядке. Вскоре воинская обязанность была отменена. Всеобщая воинская обязанность в Бельгии была отменена в 1992 году. В 2010 году ввели срочную службу на добровольной основе. Стоит отметить, что обязательная служба в армии была неплохим способом достижения социального равенства, которое наши политики пытаются сегодня воссоздать любой ценой. Вернувшись с военной службы, Мишель стал искать работу. Ксавье немного опередил его в плане карьеры. Он уже работал в банке, в отделе инвестиций. В конце концов, Мишель нашел себе место в одной из страховых компаний. Это была заслуга Мари Эмили. Она сообщила ему, что в торговом отделе фирмы, где работала сама, были вакантные места. Мишель предложил свою кандидатуру и пришел на собеседование еще тогда, когда у него не успели отрасти волосы после демобилизации. Он производил хорошее впечатление, имел отличное образование, его взяли на работу. Связанная со службой в армии расставание не повредило дружбе, в отличие от других событий, которые еще впереди. Каждый будний день, когда Ксавье отправлялся в банк, Мишель и Мари Эмили вместе ехали в одной из своих двух машин и точно так же возвращались домой за исключением случаев, когда кто-то из них задерживался на собрании и возвращался позже. Каждый будний день они вместе обедали или покупали себе по сэндвичу в соседнем от офиса кафе. Каждый субботний вечер друзья проводили все вместе, вчетвером, и рассказывали друг другу обо всем, что случилось на неделе. Время шло своим ходом, и все было хорошо. Дети росли, карьера шла в гору, Ксавье стал управляющим отделением банка, а Мишель – начальником отдела страховой компании. Палет назначили директором школы, а Мари Эмили – начальницей юридического отдела той же компании, в которой работал Мишель. Короче говоря, все шло к лучшему в этом лучшем из миров. В тот день Мишель не вернулся с работы, и Полет забеспокоилась, ведь он всегда был так пунктуален, как часы с маятником, стоявшие на комоде в гостиной. В то время сотовых телефонов, как и GPS, еще не существовало. Нет никаких способов определить местонахождение человека с помощью этих столь распространенных сегодня технологий. Наверное, Мишель решил провести время с Ксавье и пропустить по рюмочке, прежде чем вернуться домой, и они засиделись. Но уже 19.30, а Мишеля все еще нет дома. «Алло, Мари, это Палет. Мой муж, случайно, не у вас?» «Нет, они с Ксавье заходили в кафе, но Ксавье уже вернулся. Подожди, я передам ему трубку. Дорогой, это Палет, она ищет Мишеля, поговори с ней». «Алло, Палет? Получается, что Мишель еще не вернулся?» «Нет, я уже беспокоюсь. Вы же заходили с ним в кафе?» «Да, мы встречались с ним в 18.15, потом он уехал на своей машине, не понимая, что могло случиться. Жди, мы сейчас придем. Дон Палет находится меньше, чем в двухстах метрах от дома Ксавье и Мари Эмили, поэтому они идут к ней пешком. Мари Эмили пытается успокоить Палет. Вместе они безуспешно обзванивают все больницы. Все обеспокоены. Звонок в полицию тоже ничего не дает, фамилия Мишеля полицейским ничего не говорит, и никаких аварий с несчастными случаями за последние сутки не регистрировалась. «Не волнуйтесь, мадам, рано или поздно все они возвращаются домой», говорит полицейский, стараясь успокоить Палет. Но Палет знает, что ее муж не из таких. От армии он сохранил не только привычку к коротким стрижкам, но и строгую пунктуальность. Ночь прошла без новостей. Палет отправила Мари Эмили и Ксавье домой спать. Никакой необходимости ждать новостей втроем не было. Утром к Савье звонит Палет. «Ну что, он вернулся?» «Нет, я уже место себе не нахожу. Я уверена, с ним что-то случилось». Ночью она несколько раз звонила в больницу и в полицию. Везде оставляла свой номер, чтобы ей перезвонили, если вдруг о муже что-то станет известно. Она уже вся извелась, но о Мишеле по-прежнему не было новостей. Полет идет в полицию, предварительно предупредив коллег, что ее не будет некоторое время на работе из-за семейных обстоятельств. Так как она является директором учебного заведения, никаких проблем с ее отсутствием на работе нет. Полицейский записывает ее показания и обещает держать в курсе. Судя по всему, он не собирается организовывать поиски пропавшего, скорее предпочитая дождаться, чтобы что-то произошло само. «Знаете, мадам...» «Многие мужья уходят на время из семьи. Мы не объявляем их в розыск. Рано или поздно они возвращаются». Ей уже говорили такое накануне, но это был другой полицейский. «Определенно, они просто зациклены на этой идее», — думает про себя Палет. Тогда она начинает поиски мужа самостоятельно и идет в то кафе, которое он накануне посещал с Ксавье. Никто не запомнил этих двух друзей. Дело в том, что посетителей в тот вечер было много. Погода была необычно хорошей, и люди заняли всю террасу. Наконец, Палет возвращается на машине домой и решает направиться в город. На выезде из ее деревни дорога идет лесами, то в гору, то с горы. Палет внимательно изучает каждый бугорок и каждую ямку, иногда даже смотрит на лесные опушки, предполагая, что машина Мишеля могла съехать с обочины и врезаться в дерево. Никаких следов аварий нет. Наконец, дорога приводит в городок, где находится офис страховой компании всего 40 километров пути. Там Палет объезжает все улицы и обочины в надежде найти машину Мишеля. Никаких результатов. Время идет, проходит еще один день, потом неделя, а Мишеле по-прежнему никакой информации. Исчез, не оставив после себя ни малейшего следа. Теперь Палет твердо уверена в том, что с ним случилось несчастье. Она мысленно проигрывает все ситуации, на которые только способны ее воображение, вплоть до похищения. Но требований выкупа не поступало. К тому же, небогатых не похищают. У них, конечно, есть небольшие сбережения, но богатыми их точно не назовешь. В конце концов, Палет сообщает об исчезновении Мишеля детям, Пьер-Иву и Карин, живущим отдельно. Вначале она не хотела их беспокоить, но Карин быстро поняла, когда звонила, как обычно, в конце недели. мать что-то скрывает. Палет не выдержала и рассказала ей все. Дочь сразу же переехала к ней, оставив двух детей на мужа. Палет снова приходит в полицию уже в сопровождении Карин. На этот раз ее принимает инспектор в гражданской форме. Он административно прикреплен к уголовной полиции. Наконец исчезновением Мишеля начинают заниматься всерьез. Палет чувствует облегчение. Полицейский выслушивает ее и задает вопросы, были ли у него враги. Мог ли кто-то испытывать по отношению к нему чувство неприязни? Угрожали ли ему? Проявлял ли он беспокойство? Затем инспектор переходит к другим еще более смущающим вопросам. «Были ли у вашего мужа любовные связи?» «Нет, инспектор, это не в его духе». «Вы не заметили ничего необычного в его поведении? Может быть, что-нибудь в нем изменилось?» «Нет, ничего такого». «Не покупал ли он себе в последнее время новую одежду или новую туалетную воду? Не менял ли он прическу, не возвращался ли он домой позднее обычного, не было ли у него опозданий на работу или даже прогулов? Нет, но почему вы задаете мне все эти вопросы? Потому что это классические признаки того, что в жизни человека начинается новый период. Но почему вы решили, что в жизни моего мужа начался новый период? Потому что его жизнь радикально изменилась, он не вернулся домой. Полет ошеломлена. «Инспектор прав, и его доводы логичны». Он продолжает. «Не буду скрывать от вас известную истину. Миром правят любовь и деньги». Бернар, именно так зовут полицейского, типичный представитель Старой Гвардии. Он работает в уголовной полиции много лет и насмотрелся на своем веку на самые разные исчезновения мужчин и женщин, которые пытались разнообразить свою жизнь в объятиях другого человека, иногда даже переезжая ради любви в новую страну но всех их находят через несколько часов или несколько дней. Порой они оставляют записки перед уходом и даже забирают свои личные вещи. Многие запрошенных супругов, возвращаясь домой, обнаруживают пустой шкаф. Был даже один случай, когда мужчина, вернувшись домой с работы, обнаружил, что из дома полностью вывезли мебель. Он позвонил жене с намерением сообщить ей, что их квартиру обчистили и вынесли всю мебель но был очень удивлен, когда та ответила, что узнала о его измене и ушла, захватив с собой всю мебель. Полицейский спросил все, что его интересовало, и теперь собирается приступить к поискам Мишеля. Сначала он хочет допросить Ксавье, с которым пропавший ходил в кафе в день своего исчезновения, потом он собирается пойти в кафе сам и устроит поиски на основе полученной информации. Инспектор допрашивает Ксавье больше часа. Тот рассказывает всю историю их дружбы с Мишелем, начиная с раннего детства. Да, они друзья, почти братья. Да, они пошли в кафе и сидели там на террасе, потому что была очень хорошая погода. Они пришли туда в 17.30, было много посетителей, но им повезло, и они нашли свободный столик. Они выпили по кружечке пива и по чашечке кофе, потом каждый сел в свою машину и поехал домой. Когда они вышли из кафе, должно было быть около 18 часов 15 минут. Об исчезновении Мишеля ему сказала вечером палет: «Вы часто ходите в кафе с вашим другом? Регулярно, приблизительно два раза в месяц? У вас давно эта традиция? Многие годы. В какое кафе вы ходили? Оно находится на площади возле церкви. Обычно мы ходим в другое, Ле Реаль, но тогда оно было закрыто. Затем Бернар идет в кафе». Ни владелец кафе, не работавшая в тот день официантка, не помнят этих двух мужчин. Бернар показывает совместные фотографии к Савье и Мишеля, но их не узнают. Владелец бара обычно хранит все кассовые чеки только до понедельника, чтобы подсчитать выручку за прошедшую неделю. Но в тот понедельник у него были неотложные дела, и он не успел. Поэтому кассовые чеки все еще в целости и сохранности, включая те, которые сделаны в день исчезновения Мишеля. Бернар ищет чек с заказом двух кружек пива и двух чашек кофе, И не находит такой. Он спрашивает у владельца кафе: Бывает ли так, что напитки считаются в двух разных чеках, а не в одном? Владелец отвечает, что они пробивают чек за каждый заказ, следовательно, должно быть два чека. Но Бернар все равно не находит чеков, которые бы соответствовали времени, указанному к совье. После этого кафе Бернар идет в другое Лареаль обычное место встречи друзей. Хозяин кафе Лареаль узнает мужчин. Они приходят в его заведение где-то два раза в месяц и всегда садятся за один и тот же столик в глубине зала рядом с музыкальным автоматом. На прошлой неделе он их здесь не видел. Да, но кафе было закрыто? Закрыто? Да нет, мы работали всю неделю. Ну вот. Уже есть зацепка. Много времени на это не ушло. Зачем Ксавье солгал, сказав, что кафе было закрыто? В голове Бернара уже зародилась мысль. А что, если эти идиллические отношения двух, на первый взгляд, идеальных пар не так уж идилличны, а сами пары не так идеальны? Не было ли у Ксавье повода для ревности? Мыслей уже много, но все они нуждаются в проверке. Бернарда спрашивает Мари Эмили. Это очень красивая женщина, которая отлично выглядит для своего возраста и при этом не прибегает ни к каким ухищрениям для омоложения. Теперь это стало новой модой. Очень многие мужчины и женщины хотят оставаться молодыми как можно дольше, и для этого делают подтяжку лица так, что все становятся похожими друг на друга, как будто вышли из одного инкубатора. Мари Эмили кажется немного взволнованной, сдержанной и даже занимающей оборонительную позицию. С некоторого времени Бернар научился распознавать эти едва заметные сигналы, которые иногда оказываются информативнее самих допросов. Но на основе одних лишь намеков доказательную базу не построишь. Она нуждается в более весомых и конкретных аргументах. Мари Эмили отвечает коротко и дает уклончивые ответы, заламывая руки. У нее горят щеки, а на майке в области подмышек проступили пятна от пота. «Расслабьтесь. Если вам не в чем себя упрекать, то вы ничем не рискуете», говорит Бернар не без провокации, что еще больше, как он и ожидал, усиливает тревогу Мари Эмили. Она начинает заикаться, но потом берет себя в руки. Итак, вы ездите на работу с Мишелем каждый день, обедаете с ним и вместе возвращаетесь вечером домой после работы. Получается, что вы видите его чаще, чем собственного мужа. Да. И при этом вы остаетесь друзьями или все-таки ваши отношения зашли немного дальше? Мы друзья. Ничего больше. Даже не доходите до поцелуев. В поцелуях нет ничего предосудительного. Такое бывает. Нет. «Ни разу. Даже не целовались. Но Мишель красивый мужчина, а вы очень красивая женщина, так что в этом не было бы ничего удивительного». «Было однажды, но больше никогда не повторялось». Бернард чувствует, что двигается в правильном направлении. Будучи опытным полицейским, он почувствовал, что Мари Эмили что-то скрывает, и теперь он знает, что ее отношения с Мишелем явно зашли гораздо дальше, чем она рассказывает. Он задает ей конкретные вопросы, Ставить ее в неловкое положение словом «варит на медленном огне», и в конце концов у Мари Эмили сдают нервы, тем более что она тоже сильно беспокоится по поводу исчезновения Мишеля. Их тайные отношения длятся много лет. Мишель снял небольшую однокомнатную квартиру недалеко от их офиса, и они часто встречаются там в обеденное время. «А ваш муж, неужели он ни о чем не подозревает?» «Нет». «Почему вы так уверены?» «Он бы сказал мне об этом». Не менялось ли его поведение в последнее время? Да, он стал более нервным. Он тоже переживает из-за Мишеля. все таки это его лучший друг. У Бернара есть теперь адрес съемной квартиры и ключи Мари Эмили. Он едет туда. Это обычная квартира со скромным ремонтом. Посередине единственной комнаты стоит большая двухшпальная кровать прямо напротив окна, которая выходит на красивую городскую площадь. В этой же комнате оборудована зона кухни. Также есть небольшая ванная с туалетом. Все чисто и аккуратно. Бернар думал найти там тело Мишеля, но его нет, и ничто не говорит о том, что в этом месте могла произойти ссора, закончившаяся убийством. Между тем расследование продвигается быстро. Теперь у Бернара есть подозреваемый, который имеет все шансы стать подсудимым. Это Ксавье, старый друг. Его предал тот, кого он всегда считал братом. Субботний погожий день. Сальваторы выгуливает свою собаку Чарли. Погода настолько хороша, что ему в голову приходит мысль, а не погулять ли в лесу? Ведь его фламандской овчарке очень не хватает настоящей природы, ей надо бегать побольше. Лес отлично подходит для дальней прогулки. Сальватора хвалит себя за то, что дальновидно надел резиновые сапоги, так как до этого несколько дней шел дождь и в лесу грязно. Свернув с узкой тропинки, он с большим удивлением обнаруживает автомобиль. Прямо в лесу. Даже не джип, обычную городскую машину. Сальваторе говорит себе, что надо быть сумасшедшим, чтобы заехать сюда на такой машине. Впрочем, этот кретин увяз здесь в грязи, и вытащить его отсюда можно только с помощью трактора. Но где же Чарли? Сальваторе зовет собаку, но та не реагирует. Через некоторое время Чарли возвращается из леса с кепкой в зубах. «Где ты ее нашел? Давай, песик, покажи, ищи!» И Чарли ведет хозяина вглубь леса в самую лесную чащу, там довольно темно из-за зарослей. Чарли ворошит кучу листьев. сальваторы зовет его, но псу не до хозяина, он явно что-то нашел. Тогда сальваторы подходит к собаке сам, и его взору открывается страшное зрелище. «Доктор, надеюсь, что у вас есть резиновые сапоги. Нам нужно совершить прогулку в лесу». «Идея прогулки в лесу мне нравится. Погода хорошая, я люблю природу, В качестве вишенки на торте этой прогулки мне пообещали труп под кучей листьев. К моему приходу эксперты-криминалисты уже полностью погружены в работу, а я успел узнать Бернара, моего давнего приятеля из уголовной полиции. Бернар рассказывает всю историю. Получается, что под кучей листьев Мишель. Скорее всего, так и есть. Во всяком случае, это его машина. Я уже проверил номера по базе данных. Вторая команда сотрудников криминалистической лаборатории собирает следы и улики в машине, а я жду разрешения подойти к трупу. Но пока Бернар сообщает мне, что у него уже есть подозреваемый, обманутый муж, который должен быть автором преступления в соответствии со знаменитым принципом «любовь и деньги» правят миром. Я неоднократно произносил эти слова хором с Бернаром и другими полицейскими. Нам отлично известно, что очень часто все происходит именно так. Тем временем на место преступления приезжают судьи, следователь вместе с прокурором и сотрудники уголовной полиции. Бернар объясняет им ситуацию, и судья принимает решение поручить дело ему с учетом той информации, которой он уже обладает, и тех действий, которые он уже предпринял. Другие полицейские должны Бернару помогать. Судья дает ему и еще одному полицейскому распоряжение снова допросить к Савье и двух женщин. Сотрудники криминалистической лаборатории закончили свою работу. Во внутреннем кармане куртки, которая была на трупе, я нахожу личные документы. Они принадлежат Мишелю. Но на открытом воздухе летом, за 10 дней, прошедших с исчезновения Мишеля, гниение достигло той стадии, при которой визуальная идентификация стала невозможной. Стерлись черты лица. В том числе и из-за того, что насекомые стали откладывать яйца в трупе. В частности, в глазных впадинах уже полным-полно личинок, и глаз больше нет. Зато я радуюсь, что труп не успели растерзать дикие кабаны. Обычно они вырывают куски плоти, чтобы сожрать их немного дальше, в стороне. Тогда разбросанные поблизости части тела скорее напоминают пазл. Из-за проблем с опознанием по лицу мне приходится делать ставку на другие способы. Одежда соответствует той одежде Мишеля, которая была на нем в день исчезновения. Ее описание — дала Бернару палет. Те же очки. И я уже вижу, что на верхней челюсти у трупа есть несъемный частичный зубной протез, как и говорила жена Мишеля. К этому следует добавить находящуюся неподалеку его машину, в том уголке леса, в который очень редко заходят люди. У нас уже достаточно доказательств, в чей этот труп, чтобы сообщить палет, что мы нашли Мишеля, и он умер. Эту тяжелую обязанность берут на себя специализирующиеся на такой деликатной работе полицейские психологи. Палет была готова к трагической новости. Она хорошо знала, что Мишель не мог сбежать с другой женщиной, но ей и в голову не приходило то, что стало известным в ходе расследования. Мари Эмили. Ее лучшая подруга была любовницей Мишеля, ее мужа и лучшего друга Ксавье. А за самим Ксавье уже пристально наблюдала полиция в ожидании нового допроса. В такие дни складывается впечатление погружения в другое измерение. Палет уверена, что скоро проснется и кошмар закончится. Но она напрасно щиплет себя. Все это ей не снится. Реальность оказалась страшнее самых ужасных снов. Внешний осмотр на месте не дает больше никаких результатов. Я не могу установить причину смерти. Стоит сказать, что речь идет о поздней стадии разложения трупа. На ранней происходит отделение эпидермиса, наружного слоя кожи. Все кожные покровы раздуваются до такой степени, что на лице разглаживаются морщины, и флектены или пустулы заполняются жидкостью, образующейся в результате жизнедеятельности бактерий, которые размножаются в теле в первые часы после наступления смерти. Труп Мишеля находится на более поздней стадии разложения. Эпидермиса больше нет, кожные покровы сдулись и стали очень жирными и склизкими. Без эпидермиса нет возможности обнаружения таких незаметных следов, как, например, поверхностные царапины от ногтей но зато все еще можно исследовать более глубокие повреждения, вроде кровоизлияния в тканях. Сотрудники похоронного бюро забирают трупы и отвозят его в Институт судебной медицины, где я провожу вскрытие с одним из своих ассистентов. Как обычно бывает, в случае с сильно разложившимися трупами я отправляю его на рентгенографию в поисках таких повреждений, как костные переломы поражающего элемента, входное отверстие которого обнаружить мне пока не удалось. Становится известно, что в черепной коробке в каменистой части височной кости, в которой есть перелом, находится мелкокалиберная пуля. В этой кости находятся все слуховые органы, которые начинаются на уровне кожи с слухового прохода. Я предупреждаю судью, что, скорее всего, найду причину смерти, но мне нужен эксперт по баллистике. В качестве такового судья назначает Жозе Серрану который быстро присоединяется ко мне в зале для вскрытия. Этот настоящий фанат оружия — самоучка, как и все эксперты по баллистике, которых я знаю. Но его огромные знания в этой области поражают своей глубиной. Чтобы не терять напрасно времени в ожидании, я фотографирую изображение на экране и отправляю его Жозе. Это гораздо быстрее, чем распечатывать снимок. Мы с ассистентом кладем тело на стол для вскрытия и, как обычно, начинаем со спины. На спине нет никаких повреждений, даже в глубоких слоях. Мы переворачиваем тело на другую сторону, предварительно зашив его на спине. Как раз в этот момент в зал входит Жозе, сияющий улыбкой на лице. «Это калибр-22!» «Ты уверен? Я еще не извлек пулю». «Калибр-22, сейчас сам увидишь. Пуля осталась в голове». Жозе прав. Калибр 0,22 дюйма, то есть 0,5... 588 тысячных сантиметра, что практически соответствует пуле 6 мм в диаметре. Как правило, слишком мал, чтобы пробить черепную коробку насквозь, в отличие от большинства других поражающих элементов. Теперь тело лежит на спине. И в то время как мой ассистент занимается грудной клеткой и брюшной полостью, я внимательным образом изучаю черепную коробку. Но я напрасно смотрю на область левого уха. Никакого входного отверстия я не вижу. Если бы не рентгенография, у меня не было бы никаких следов прохода пули в этом месте. Я вскрываю череп, как всегда, пилой для гипса по линии немного выше уровня ушей. Фактически я делаю распил в форме крышки и затем снимаю свод черепа, который обнажает полностью разжиженный мозг, уже начавший сочиться сразу же после вскрытия. Это не самая приятная часть вскрытия черепа, особенно когда знаешь, что придется погружать руки в эту гнилостную жижу в поисках поражающего элемента. Я нахожу пулю вместе прямо противоположном левому уху, торжественно вручаю ее Жозе, и он ликует. Это действительно калибр 0,22 дюйма. Удалив мозг или, вернее, все, что от него осталось, я обнаруживаю основание черепа, образованное переплетением многочисленных костей и представляющая собой единую костную структуру. К этой сложной костной структуре относится и сломанная каменистая часть левой височной кости. Каменистая часть височной кости считается одной из самых прочных и самых небольших костей черепа. Пуля не вышла из черепа как раз потому, что попала в это место, натолкнувшись на костную стенку, которая погасила всю ее энергию и тем самым минимизировала повреждения. Я распиливаю эту кость и вижу, что пуля вошла через наружный слуховой проход, ничего не разрушив при попадании в голову, так как ее диаметр меньше диаметра этого прохода. Невероятно. Я предполагаю, что стрелок должен был вставить ствол оружия прямо в ухо жертве, чтобы сделать такой выстрел. Следовательно, Мишель умер от разрушения головного мозга, вызванного попаданием пули диаметром около 6 мм. Она попала внутрь черепной коробки через наружное отверстие левого слухового прохода. Уровень разложения и, главное, судебно-медицинская энтомологическая экспертиза позволяют утверждать, что Мишель скончался в день своего исчезновения. Но ну, мне еще предстоит выступление перед присяжными заседателями во время судебного процесса. Ксавье защищает один из известнейших в городе адвокатов, обычно добивающийся отличных результатов. Как обычно, я рассказываю об исследованиях, которые проводил и о выводах, к которым пришел. Потом председатель суда предоставляет слово судьям, ассессорам, генеральному прокурору, присяжным, адвокатам потерпевшей стороны и, наконец, адвокатам защиты, которые обращаются ко мне с вопросом. «Доктор, вы говорили, что для осуществления подобного выстрела, в частности попадания в наружный слуховой проход без внешнего повреждения, оружие нужно было приставлять прямо к коже. Вы уверены в этом?» Во всяком случае, это наиболее вероятный вариант. Но какие у вас есть доказательства того, что оружие находилось именно в таком положении, приставленным к наружному слуховому проходу? Никаких. Я не могу быть в этом уверен, потому что из-за процессов гниения ткани в этой области исчезли, что помешало бы мне проверить, были ли на поверхности кожи следы сажи и копоти от ствола оружия или нет. А были ли следы от выстрела внутри раневого канала? Речь идет об отложении копоти и внедрении зерен, порошинок в результате выстрела в упор. Такие боеприпасы не оставляют подобных следов из-за своей недостаточной разрушительной силы. Получается, что есть вероятность того, что стрелять могли не в упор, а с близкого расстояния? Гипотетически, такая возможность действительно существует, но ее вероятность крайне мала. Благодарю вас за ответ, доктор. «У меня больше нет вопросов, господин председатель суда». Этот вопрос связан с показаниями Ксавье, который признал, что заставил Мишеля, угрожая пистолетом «Калибра-22», привести машину в чащу леса, чтобы спокойно поговорить с ним. «Спокойный разговор под дулом огнестрельного оружия? Чего только не наслушаешься на суде». Однажды Ксавье хочет сделать сюрприз Мари Эмили и приезжает к ней на работу в обеденный перерыв. Он видит, что она выходит с Мишелем из офиса и переходит с ним на другую сторону улицы. Ксавье зовет их, но они не слышат из-за слишком большого расстояния. Он очень удивлен тому, что они проходят мимо магазина с сэндвичами и продолжают идти дальше по улице. Ксавье следует за ними, пытаясь догнать, но ему мешает плотность людского потока, а они уже входят в здание. Дверь после них еще не успела закрыться, и Ксавье удается попасть в подъезд, но Мишель и Мари Эмили уже уехали на лифте. Световое табло показывает, что они вышли на шестом этаже. Кто может жить там? Может быть, коллега? Ксавье ищет внизу, возле подъезда фамилии жильцов шестого этажа, и обнаруживает, что одна из них соответствует девичьей фамилии матери мишель Но та умерла еще несколько лет назад. Неужели у нее была в этом доме квартира или студия? Зачем она ей? Это тем более странно, что она всю жизнь прожила со своим мужем, отцом Мишеля. Ксавье обходит дом вокруг и видит в окне квартиры Мишеля и Мари Эмили, которая не боится, что их могут увидеть с улицы. Подходит к Мишелю и обнимает его так, что сомнений больше не остается. Ксавье ошеломлен. Он понял все. Он настолько поражен увиденным, что не звонит в дверь и не требует объяснений. Зачем? Он не собирается бить морду своему уже бывшему другу. Весь день Ксавье терзают одни и те же мысли. Как давно они стали любовниками? Почему? Как это началось? Почему это случилось с ним? Ксавье не возвращается на работу после обеденного перерыва. Он идет домой и собирается поговорить с Мари Эмили. Но когда его жена приходит с работы, он ничего ей не говорит, делает вид, что ничего не произошло, и Мари Эмили ни о чем не догадывается. Она уже давно привыкла жить двойной жизнью, ее совершенно не заботит мысль, что муж может обнаружить их связь. Ксавье ждет своего часа. И этот час наступает уже на следующий день, когда он приглашает Мишеля выпить по кружке пива. Но сделать это вместе им уже не суждено. Ксавье утверждает, что он выстрелил, не желая убивать Мишеля, так как находился от него на расстоянии больше двух метров. Он только хотел его ранить, причинить боль. К несчастью, Мишель рухнул замертво. Ксавье запаниковал. Он спрятал тело под кучей листьев, затем попытался уехать с места преступления на машине Мишеля, сел за руль, но увяз в грязи. Тогда он вышел на дорогу, выкинул оружие в канаву, его действительно нашли там, и стал махать проезжающим мимо машинам. Его подвезли проезжающие мимо голландцы, и он смог вернуться в центр, пересесть в свой автомобиль и приехать с работы почти в обычное время. Суд принимает решение признать убийство не предумышленным, так как присяжные обратили внимание на вопрос адвоката. «Ох уж эти любовь и деньги!»